Глава третья «Яблоко от яблони». Баки и длинные волосы Родион перестал носить в конце 2006 сразу после поступления в докторантуру Пантеон Ассас. Здесь сарбонной уже и не пахло, хотя этот университет и входил в Сорбонскую чертову дюжину. Никаких джинсов, ветровок и сандалей на босу ногу, никаких локонов до плеч, никакого пива на ступеньках библиотеки, Нет, с видимостью разнузданной и анархической вольности на этом уровне было покончено. Здесь трудились над получением докторской степени будущие генералы и маршалы европейской юридической бюрократии, которые лучше кого бы то ни было знали, что демократия должна быть управляемой и двуликой для себя и для всех остальных. Строгие костюмы, однотонные сорочки, галстуки в тон – стрижки, аля хороший мальчик. В группе Жана Кальвена, руководителя радиона по докторскому проекту, никто, кажется, даже не курил. После первого же собора докторантов радион едва досидел до конца. Он выглядел как рокер-наркоман на бюро райкома комсомола, прямиком отправился в дорогой салон красоты на Рюкюжа, потратил почти всю наличность но вышел оттуда изрядно преображенным, можно сказать, другим человеком. Очки. С очками Родик расстался чуть позже, кажется, январь 2007 -го. Профессор Кальвен намекнул, что Пантеон Ассас всегда славился своей баскетбольной командой. В числе ее болельщиков и спонсоров состоят многие метры, от которых будет зависеть судьба его стипендий, да и не только стипендии. Родик при его спортивных данных легко прошел отбор, был записан во второй состав. Единственное условие, которое поставил тренер – заменить очки на линзы. Никаких проблем. И Сесиль, его тогдашняя подружка, сказала, что без очков он выглядит гораздо мужественнее. Да, мужественнее. И дело было не только в очках. Три последующих года Родион работал как проклятый. Баланс личного и общественного в европейской юриспруденции. Трансформация философии со времен Средневековья. Мама родная. Заголовок его диссертации, кажется, навсегда отпечатался в мозгу, как след электрического разряда на фотобумаге. Он именно работал. Пахал. Слово «учеба» здесь не в ходу. Днем в библиотеке, в отделе редких рукописей. Потом до глубокой ночи «дома». Иногда засыпал, уткнувшись лицом в ноутбук. Утром включал принтер, по привычке выводил очередной кусок текста на бумагу, прятал в папку, потом привычно выкраивал статьи, рассылал по научным журналам электронные варианты и снова отправлялся к манускриптам. И так день за днем. В Пантеон Асса сходили слухи, что за успехами талантливого российского ученого пристально следит сам председатель комиссии по правам человека при Совете Европы. В апреле 2008-го слухи подтвердились. Совет Европы назначил Родиону Сергеевичу Мигунову персональную стипендию. 19 сентября 2010-го баскетбольный клуб университета Ассас выиграл кубок Министерства образования Франции – На счету Родиона, вышедшего на замену в финальном матче, 5 трехочковых бросков. Через день состоялся предварительный диспут по его диссертации, апробация перед защитой. Аудитория была забита до отказа. Нечастый случай на факультете. Диспут длился 5 часов. Профессоры кафедры, а также все участники из числа преподавателей Ассаса единогласно дали положительный отзыв на диссертацию магистра Мигунова. 27 октября около 17.00 местного времени ВК-33 на острове Огненном, где старший Мигунов заполнял свой дневник Вот-вот должен был прозвучать отбой Он вышел из здания факультета права на площади Пантеон Высокий, уверенный в себе молодой мужчина Без малейшего признака ученой сутулости Жесткая линия губ, впалые щеки Твердый, без излишней тяжести подбородок. Родик Мигунов, образца 2010 года. Припухлость и слащавость давно исчезли. Вместе с ними ушла и та романтическая красивость, от которой вырубала девушек, независимо от их опыта и социального положения. Он как-то приподнялся над этим, окончательно превратившись в мужчину. Не Родик уже, не Родька. Даже не Родион Сергеевич, мсье Мигунов, доктор Мигунов, мэтр Мигунов. Вот так. Только в глазах цвета парижского неба осталась только близорукой неуверенности, которая выдает людей, вынужденных каждое утро вдевать в глаза контактные линзы. В кейсе, который он держал в правой руке, помимо трех монографий и оттисков доброй сотни журнальных публикаций, лежал только что полученный гранатово-белый родовые цвета Ассаса, докторский диплом. Родион постоял на ступеньках, глядя на площадь Пантеон, которая на мгновение словно притихла при его появлении. Вздохнул, улыбнулся, поставил кейсу ног, застегнул плащ, со стороны сены и северо-восточных кварталов дул холодный ветер. Сзади хлопнула тяжелая дверь. «По-моему, блестяще!» На улицу выбежал полный живчик в старомодной шляпе. Профессор Жан Кальвен. Он куда-то торопился и на ходу дружески тронул молодого доктора право за рукав. «Еще один легендарный выпускник Асаса, который войдет в историю!» крикнул Кальвен, уже сбегая по ступенькам. «Гарантирую! Лепен, госпожа Саркози и мсье Мигунов!» «По-моему, до докторской никто из них не дотянул!» крикнул Родион вдогонку. Кальвен, не оборачиваясь, расхохотался, махнул рукой, останавливая такси, и через секунду исчез. А дверь факультета продолжала хлопать. Вслед за Кальвеном наружу потянулись другие профессоры, имена которых украшали небосклон европейской юриспруденции. И каждый считал нужным что-то ему сказать. Превосходном месье Гунов, образцовый, очень глубокий доклад». «Очень смело и остро, я даже не припомню такой защиты». «Отлично, поздравляю!» «Но скажите честно, Мсе Мигунов, если в России рождаются столь талантливые юристы, почему ваша юриспруденция в таком чудовищном состоянии?» «Буду рекомендовать своим ученикам вашей монографии, доктор Мигунов». «Ни в коем случае не почивать на лаврах, дорогой Родион, продолжайте работать». «Вы правы, новые времена требуют новых парадигм, и современная концепция прав человека просто необходима!» Светила науки улыбались, поздравляли, жали руку. Родион тоже улыбался, отвечал на рукопожатие. Он знал, что это просто протокол, не больше, но все равно было приятно. «Спасибо, спасибо огромное!» Последний... Неожиданно подошла незнакомая эффектная женщина лет 40, которая не имела отношения к факультету, но присутствовала и на предварительном диспуте, и на защите. Невысокая шатенка с девичьей фигурой, миловидная, ухоженная, одета дорого, но строго и со вкусом. Родион спрашивал про нее у Кальвена, тот засмеялся, сказал, что знает мало но это важная персона из руководства комиссии по правам человека Совета Европы. «Кажется, вы немного переборщили с обличением европейской мягкотелости», заметила она, задержавшись возле Родиона, когда поток профессуры схлынул. Свежеиспеченный доктор стоял, все еще вытянув правую руку и по инерции улыбался, Маленькая рука в тонкой перчатке коснулась все еще готовой к рукопожатию ладони, подчеркивая, что это было не заявление или обвинение, всего лишь вопрос. «Вам так показалось?» — Родион улыбнулся. «Знаете, да. Ловила себя на впечатление, будто я член собрания домохозяек с избыточным весом, перед которым выступает тренер по кикбоксингу». Родион сразу не нашелся, что сказать. Честно говоря, он опешил. Его собеседница рассмеялась, и маленькая рука опять коснулась его ладони. Ничего, ничего. Бывает очень даже полезно. Добро должно быть с кулаками. Так говорят у вас в России, правильно? На самом деле я вам благодарна. Редкий случай, когда вхожу в аудиторию сторонницы некой концепции и выхожу ну можно сказать выхожу уже сторонницей другой концепции противоположной как бы я превращенная в антия а ведь меня переубедить очень трудно понимаете родион коротко кивнул черт сейчас он уже не был уверен что ей сорок ну тридцать пять тридцать семь от силы или меньше она протянула ему синеватую визитку с эмблемой совета европы мадлен м дюпарк Председатель экспертного совета комиссии по правам человека. Надеюсь, мы еще увидимся, даже уверенно. Напрямую эксперты не подчиняются никому в совете, но с нашим мнением считаются все, включая председателя. Это вам обязательно понравится, как человеку независимому и самостоятельному. То есть вы хотите «да», можете расценивать это как «неофициальное добро пожаловать», от ведущего эксперта комиссии. Официальное приглашение придет чуть позже, к вам на почтовый адрес. Звоните, если что. Всего доброго. Родион еще некоторое время продолжал стоять, улыбаясь ей вслед. Да, Мадленем Дюпарк определенно любила называть вещи своими именами. В этот момент Родион не отказался бы, пригласив она его хоть в разносчике пиццы, Или в кафе Клазерит долила? Или... Так сколько же ей все-таки лет?